Ясный и прозрачный день, когда полуденная жара еще не простерла к земле горячие лапы, располагал длительный длительной и миролюбивой беседе. Рози подбрала складки платья, устраиваясь поудобнее. «Я слушаю тебя, дитя!» В устах молоденькой розиты такое обращение по меньшей мере звучало забавно. И тут же, словно сухо хрустнувший сучок, Позади девушек раздался насмешливый кашель. — Милостивые сеньориты! Дон Бальсар явился внезапно. В темном и наглухо застегнутом костюме он никак не вписывался в окружающий ландшафт. Сеньор Бальсар, точно черный ворон, возвышался на полого поднимающемся зеленом холмике, беспощадно высвеченный солнцем. На траве лежали причудливые блики солнечного света. Кроны деревьев чуть приметно трепетали. Но не от ветра, а лишь от легкого намека на движение воздуха, как бывает только ранним утром. Девушки почти одновременно вскочили из травы. Маргарита едва удерживалась на месте, явно желая покинуть столь неожиданно знатные собрания. — Я ищу вас, сеньор, — Рози позволила себе поднять глаза на дона Бальсара. «Вы не пришли, как обычно, пожелать мне доброго утра?» Заявление было дерзким. Но Рози надеялась, что дон Бальсар не позволит себе вспышку, обыкновенно следовавшую за любым проявлением непокорности. розита считала, что он сочтет недостойным вступать в перебранку в присутствии деревенской девчонки, Но то ли Дону Бульсару было безразлично, чье бы то ни было мнение, то ли был в дурном расположении духа, по иным, неизвестным, розе причинам, он стремительно, насколько позволяли годы, и искрюченные ревматизмом поясница, слетел, припадая на левую ногу с холмика, и через минуту Маргарита ахнула и плотно прикрыла веки. Хлесткий звук от пощечины — В раннем саду прозвучал точно щелчок бича. Рози, пылая от ярости, ухватила за запокосневшую щеку. — Ну, погодите, сеньор Бальсар! — процедила насквозь зубы и быстро пересекла аллею, напрямик направляясь к замку. Как только она переступила порог, поднявшись по трем выдолбленным в каменной породе ступенькам, челядь замка тут же сбежалась отчасти привлечённая бранью Дона Бальсара, который, поспешая, посылал вслед розе отнюдь нелестные эпитеты, а отчасти из-за шума, с которым розе даже не изрекнувшись о помощи, выбрасывал во двор свои пусть скудные, но многочисленные пожитки. Дон Бальсар наблюдал за сборами своей любимицы, не скрывая веселости, обуявшей его по этому поводу. Рози уже в дорожном платье, натягивая перчатки, постарался не встречаться взглядом с колючими глазками своего господина. «Сеньор, потрудитесь приказать заложить лошадей, я уезжаю!» категорично объявила Рози. Но выдержать до конца выбранную роль Розити помешала огромная дворняга. Воспользовавшись тем, что в суматохе дверь оказалась распахнута, Пёс влетел в холл и тут же попытался удержаться на скользящих по навощенному полу лапах, ошарашенный таки на шести им двуногих. Но тщетно пёс тарапал когтями пол. Лапы разъехались, и он буквально подкосил остолбеневшую от неожиданности розиту. Девушка не удержалась и упала, выстрелив на всеобщее обозрение нижней юбки. После этого роль королевы в изгнании любому баб казалась смешной, а Рози, несмотря на все недостатки, плохим вкусом не страдала. Дон Бальсар, вдоволь налюбовавшись, представший перед ним сцены, прошел мимо Рози. Слуги шушу-крыст толпились у портьеры, отделявший холод от перехода ведущего в покое прислуги. Рози сменила тон, и даже хоть губы дрожали от обиды и злости, пытался улыбнуться. «Простите, дон Бальсар!» — как можно наивнее пролепетала девушка. «Но я в самом деле хотела сказать, что в столице у меня спешное дело, о котором я не вспомнила вчера вечером. В такой спешке мне пришлось покинуть город, но сегодня...» сего... «Пойдем!» — грубо оборвал сеньор Бальсар. «Не устраивай комедию. Вряд ли твои зрители...» При этом кинул в сторону слуг, способные по достоинству оценить твои таланты, притворщицы. А уж тем более никто не скошелится даже на мелкую монетку. Рози перекусил в губу. Столь жестокое напоминание о постыдном прошлом уличной певичке, когда вчера ее представили слугам знатной сеньорой, Рози вынести не могла. Слезы, словно только и поджидали момента, хлынули, оставляя на бледный коре мокрую дорожку. Но Дон Бальсар их сам сообразил, что, пожалуй, перебрал. Он, насколько это было в его духе, попытался сгладить неловкость, протянув розите собственный платок. Ну, полно, полно, дорогая. Это всё устало, дорога переживания Дон Бальсар не стал уточнять, что у него, ко всему прочему, была бессонная ночь, потом полудрёма в замковой библиотеке. Но спешное дело, — попыталась напомнить розе хотя сама уж понимала, что здесь, в глуши, в неизвестном ей месте, она находится в полной власти, сеньора Бальсара. Его ответ был лишь подтверждением того, что Рози ты и сама уразумела. — Нет и нет. А хочешь, голубка, отправляйся пешком. К тому времени, как твои хорошенькие ножки дойдут до столицы, — У тебя и впрямь могут там оказаться неотложные дела, требующие непосредственного твоего присутствия. Но я на твоем месте бы повременил. У тебя впереди осталось куда больше лет, чем у меня. И ничуть не заботясь, какое впечатление намек о алчном хоростолюбии сеньориты произвел на присутствующих, он вышел в сад». Розить ничего не оставалось, как делать вид, что в произошедшем нет ничего особенного. Она презрительно выпятила нижнюю губу, вскинула голову, отчего веки полуопустились, а голубая жилка на шее проступила явственней. В такой королевской позе она процедила сквозь зубы. «Маргарита, голубушка, распакуй мои вещи!» Не заметив, что выражение «голубушка» беззастенчиво позаимствовала у обидчика, у дона Бальсара. — И вы, — окатила Рози презрением остальных, — неужели в замке ни для кого из вас не нашлось дело? — Слуги попятились, — лишь шелкнулся полок за последней исчезнувшей фигурой. Рози растерянно обвела взглядом зал. Дорогая мебель, но обивка посерела от пыли. Роскошные портьеры на окнах утратили в неравной борьбе с молью большую часть украшавших их кистей. Лишь пол из уложенных квадратами дубовых дощечек, да огромное в человеческий рост зеркало шлифованного серебра были поистине хороши. Розита убедилась, что ничьей любопытствующей глаза не следит. Упала, опишись о подлокотник, в потёртое кресло и разрыдалась. Рози плакала, можно сказать, с наслаждением. Слезы смывали злость, очищали душу. И когда бурные рыдания перешли во всхлипывание, она чувствовала себя так, словно только, только после грозы с ветром и громами над ней выглянуло солнце. первое о чем подумала Рози, была мысль. А ведь Дон Бальсаров прям так стар, что это даже безбожно заставлять его страдать еще долгие месяцы, а может и годы. И тут же она вздрогнула, перекрестилась и испуганно зазиралась. Ей показалось, что кто-то стоит рядом и заглядывает через плечо. Но это оказалось лишь обманом зрения. Вышли портрет дамы в голубом за спиной девушки. Та смотрелась снисходительно и всепонимающе. Водя пальчиком по вязи букв, Розита разобрала «Святая Изабелла». И далекий год, отстоящий от рождения Рози на добрых три-четыре поколения. Ах, какая-то старуха! Рози, убедившись, что незнакомка никоим образом не сумеет от ей соперницы зевнула. После слез клонила в сон, но она не рискнула подняться в спальню. Только тут вспомнив, что завтрак, о котором Рози-то столько раз напоминала, вновь откладывается если вообще он не превратится, судя по положению солнца, в обед? Синьора Розита! Судя по звучанию голоса, Дон Бальсар, казалось, стоял в шаге. Однако его сгорбленная фигура виднелась в саду. — Да, господин! — чуть слышно прошептала Рози. Ее мучила двоякая боязнь. Во-первых, Дон Бальсар мог не услышать, а во-вторых, ее покорные — «Уже бегу, господин!» Мог услыхать кто-то из слуг. Да какое мне дело! Что думают эти древние мощи? Все возмутилось в девушке, и отринув сомнение, будь что будет, она поспешила на зов Дона Бальсара. Им и мы в самом деле следовало поговорить с глазом на глаз. Но с претензиями, о которых вроде утвердилось поутру, ей придется повременить до более благоприятного случая. Молодость легкомысленно, выплакавшись и глотнув набоенного прохладой и зеленью воздуха, Рози неожиданно, хотя и казалось, что ее сердце навек поранено, пришла в превосходнейшее расположение духа. Идя по аллее, она, видимо, непримятно свернула, потому что внезапно оказалась у полуразрушенных цветников, ворота одного из них были приоткрыты. Дон Боальсар внезапно запропав не показывался, и Рози рискнул и шагнул в душный влажный жар одроженого высокой стеной цветника. К её удивлению, тут было куда больше порядка, чем в замке. Более того, во всём, и в аккуратно расставленной рассаде, и в любовно начищенных инструментах, сложенных в углу, виднела заботливая рука. И всё, к чему эта рука прикасалась, Казалось, была осенена любовью и тщанем. Еще не увидев владельца этого уютного мирка, черный, с черной, курящейся испарениями землей, Розита уже испытывала к нему любопытство, смешанное с уважением. Ведь, несмотря на тщеславные планы и дерзкие мечты, Розита была простолюдинкой. Ее сердце, не очень-то искушенное в житейских перипетиях, тянулось к тем простым и понятным парням, которые могли бы работать в вот в таком цветнике или рубить лес. Нужда и вечное неутолённое желание, когда ещё девочка и розита, завистью смотрела на господских детей, подсказали ей путь, который она приняла за удачу, а потому и губила себя в обществе старого и склочного старика. Скажи ей кто, что женой каменщика или горшечника она была бы куда как счастливей, Разве рассмеялась бы в лицо говорившему? А вот теперь ей хотелось увидеть, познакомиться с садовником, самой ткнуть слабый стебелек, проросшие зерна в горшочке, в грядку. Ее мечты были наивны. Но так ли бы вы сами были рассудительны, вырвавшись пусть на минутную мимолетную свободу, когда тебе восемнадцать лет?» А тело тоскует по крепким мужским рукам и обжигающим поцелуем.